Нарушение Версальского договора Одновременно Гитлер с неослабевающей энергией работал над программой создания армии и снабжения ее оружием. К 1 октября 1934 года численность армии должна была утроиться в 300 тысяч вместо 100. В апреле того же года начальнику генерального штаба генералу Людвигу Беку дали понять, что 1 апреля следующего года фюрер объявит об введении воинской повинности и об отказе соблюдать условия Версальского договора, касающиеся ограничений в отношении армии. Гебельсу строго-настрого наказали не допускать появления в прессе сочетания «генеральный штаб», поскольку Версальский договор запретил возрождение этого органа. Ежегодные официальные списки германской армии после 1932 года перестали публиковаться, чтобы число фигурирующих там офицеров не смущало иностранных военных аналитиков. Уже 22 мая 1933 года генерал Кейтель, председатель рабочего комитета Совета обороны Рейха, инструктировал своих помощников. Ни один документ не может быть утерян. Иначе вражеская пропаганда воспользуется этим в своих целях. Устные заявления всегда можно опровергнуть. Военно-морским силам тоже было предписано держать рот на замке. В июне 1934 года Редер имел продолжительную беседу с Гитлером, после которой записал «Инструкции фюрера. Ни в коем случае не следует упоминать о кораблях водоизмещением 25-26 тысяч тонн. Допустимо сообщать лишь о модернизированных кораблях водоизмещением 10 тысяч тонн. Фюрер требует, чтобы строительство подводных лодок велось в строжайшись тайне. Все это делалось потому, что военно-морской флот начал строительство двух тяжелых крейсеров водоизмещением 26 тысяч тонн, на 16 тысяч тонн больше, чем было предусмотрено Версальским договором, которые впоследствии получили название «Шарнхорст» и Гнейзинау. Строительство подводных лодок по Версальскому договору было вообще запрещено. Но они строились тайно в Финляндии, Голландии и Испании. И к описываемому времени Редер имел на складах в Килле с десяток подводных лодок в разобранном виде. На встрече с Гитлером в ноябре 1934 года он испросил разрешение собрать шесть подводных лодок, чтобы они были готовы к моменту критической ситуации в первом квартале 1935 года. Вероятно, ему было известно о планах Гитлера на этот период. Гитлер ответил ему, что сообщит, когда ситуация потребует собрать лодки. Во время этой же встречи Редер указал, что строительство новых кораблей, не считая увеличения численности личного состава ВМС втрое, потребует больших денег, которых у него нет. Гитлер рассеял его беспокойство. Если понадобится, мы уговорим доктора Лея предоставить флоту 120-150 миллионов и средств рабочего фронта, ведь от этого выиграют сами рабочие. Так деньги немецких рабочих пошли на финансирование военно-морской программы. Геринг в первые два года пребывания нацистов у власти активно занимался созданием военной авиации. Как министр авиации, считалось, что она гражданская, он давал компаниям заказы на разработку боевых самолетов. Обучение военных летчиков проходило под прикрытием общества летчиков-спортсменов. Человек, случайно попавший в то время в индустриальные районы Рура или Раинской области, был бы поражен размахом работ в области вооружения, особенно на заводах Круппа крупнейшего производителя оружия в Германии в течение последних 75 лет и на заводах ведущего химического концерна ИГ Фарбан Индустри». Хотя по решению Версальского договора Круппу было запрещено заниматься производством оружия, компания времени даром не теряла. В 1942 году, когда германская армия завоевала почти всю Европу, Круп хвастался, что основные принципы вооружения для танков и устройств башни были разработаны еще в 1926 году. Из орудий, использовавшихся в 1939-1941 годах, наиболее совершенные были полностью разработаны еще в 1933 году. Ученые компании ИГ «Фарбен Индустри» спасли Германию от преждевременной катастрофы во время Первой мировой войны изобретя способ производства синтетических нитратов из воздуха, после того, как поставки селитра из Чили прекратились из-за английской блокады. Теперь при Гитлере перед компанией поставили цель полностью обеспечить Германию горючим и каучуком, без которых ведение войны было немыслимо и которые ранее импортировались. Способ добычи синтетического топлива из каменного угля – был разработан учеными еще в середине 20-х годов. После 1933 года нацистское правительство дало добро на увеличение производства концерном синтетических масел, с тем, чтобы довести его до 300 тысяч тонн к 1937 году. К тому времени в компании уже был разработан способ производства искусственного каучука из каменного угля и других материалов которые в Германии добывались в больших количествах. В Шкапау открылись первые четыре завода по выпуску Бунна. Так назвали искусственный каучук. К началу 1934 года рабочим комитетом Совета обороны Рейха был принят план, по которому тысячи заводов переводились на выполнение военных заказов. К концу года перевооружение на всех фазах приобрело такой размах, стало настолько заметно, что скрывать его от озабоченных и подозрительных стран победительниц было уже невозможно. Эти страны во главе с Великобританией вынашивали идею признать перевооружение Германии, которое, по мнению Гитлера, не было таким уж большим секретом, как свершившийся факт. Они готовы были признать паритет Германии в вооружении в обмен на Общеевропейское соглашение, включающее восточную локарну. Это гарантировало бы восточным странам, особенно России, Польше и Чехословакии, такую же безопасность, какую получили после заключения договора в Лакарно западные страны. Германии, конечно, тоже были бы даны гарантии безопасности. В мае 1934 года британский министр иностранных дел сэр Джон Саймон, предшественник Невилла Чемберлена, столь же неспособный понять Адольфа Гитлера, предложил Германии паритет в вооружении. Франция такую идею резко отклонила. Однако предложение об Общеевропейском соглашении, включающем вопрос о паритете вооружения в Восточном блокарно, было выдвинуто в Великобритании и Франции повторно в начале февраля 1935 года. За месяц до этого, 13 января, жители Саара, подавляющим большинством 477 тысяч против 48 тысяч, проголосовали за возвращение в состав рейха этой небольшой территории, богатой месторождениями каменного угля. Гитлер воспользовался референдумом, чтобы объявить, что Германия не имеет больше территориальных претензий к Франции. Это означало отказ Германии от Эльзаса и Латарингии. В обстановке оптимизма и доброй воли, сложившейся в результате мирного пресления Саара и заявления Гитлера, Англо-французское предложение было в начале февраля 1935 года официально передано фюреру. Ответ Гитлера от 14 февраля был по вполне понятным с его точки зрения причинам уклончивым. Он приветствовал план, по которому Германия могла открыто перевооружаться, но всячески обходил пункт о ее готовности подписать соглашение о Восточном лакарну. Это связало бы Гитлеру руки в его устремлениях на восток в целях завоевания жизненного пространства для Германии. Можно ли было в этом вопросе оторвать Великобританию от Франции, которая заключила договоры о взаимной помощи с Польшей, Чехословакией и Румынией и была больше заинтересована в безопасности Запада? Вероятно, об этом думал Гитлер, когда в своем осторожном ответе предложил перед общими переговорами провести двусторонние консультации. Для таких консультаций он пригласил в Берлин англичан. Сэр Джон Саймон с готовностью согласился. Было решено встретиться 6 марта. За два дня до назначенной даты публикация в Англии Белой книги вызвала притворный гнев на Вильгельмштрассе. Белая книга была воспринята многими иностранными наблюдателями, находившимися в Берлине, как документ, содержащий объективную констатацию тайного перевооружения Германии, что вынуждало Великобританию к умеренному перевооружению. Но Гитлер, рассказывают, был вне себя. И буквально накануне предполагаемого вылета Саймона в Берлин Нейрет сообщил ему, что фюрер простудился и встречу придется отложить. На самом ли деле простудился Гитлер или нет, неизвестно. Но поразмыслить ему было над чем. Если он решился на такой смелый шаг, то ему не нужны ни Саймон, ни Иден. Он считал, что нашел предлог для смертельного удара по Версальскому диктату. Буквально накануне во Франции обсуждался закон о пролении срока воинской службы с 18 месяцев до 2 лет, ввиду снижения уровня рождаемости во время Первой мировой войны. 10 марта Гитлер запустил пробный шар с целью проверить решимость союзников призвали услужливого Уорда Прайса. Ему было обещано интервью с Герингом, который официально заявил, что Германия располагает военно-воздушными силами, о чем уже знал весь мир. Гитлер мог с уверенностью предполагать, что реакция Лондона на самовольную отмену Версальского договора будет именно такой, какой он ждал. Сэр Джон Саймон заявил в палате общин, что не потерял надежды поехать в Берлин.